Слава 27 Разбудила меня муха. Бог знает, откуда она взялась, но жужжала и беспрестанно лезла в нос со всей мушиной наглостью. «Быть весне», — подумала я и проснулась. С удивлением, обнаружив себя на чужом диване в чужой комнате, я испугалась и тут же вспомнила, где нахожусь и почему. Взглянула в окно. Солнце ушло из зенита, значит, дело близится к вечеру. «Сколько же я проспала?» – подумала я, отыскивая глазами часы. Стрелки моих ручных с механическим заводом остановились на двенадцати. Было очевидно, что сейчас значительно больше. Я встала, прошлась по комнате и прислушалась. Тишина, во всяком случае на втором этаже. О том, что было бы найди меня мазик на этом диване, думать не хотелось. И я подумала о Владимире. Чем-то он занимается. Так ждал свидания со мной, и вот бедняга не дождался. И тут я вспомнила. У него же важная встреча. После обеда. Видимо, здесь и должна происходить, если уже не происходит. Мне совершенно необходимо было незримо присутствовать, так как уверенность, что встречается Владимир с убийцей Верочки, Власовой, тетей Мары, Павла и Маргуна была слишком сильна. Я выглянула в коридор и на цыпочках, соблюдая предосторожность, отправилась к лестнице. Голосов я не услышала, но по шорохам было ясно – в холле кто-то есть. Охваченная любопытством, рискнула спуститься на несколько ступеней, потом еще и еще, потом легла, свесив голову вниз и заглядывая в холл. То, что увидела, потрясло, но не удивило. Этого я и ждала. Иванова в очках ко мне лицом сидела за столом и что-то быстро строчила на листе бумаги. Владимир сидел рядом, спиной к лестнице и водил пальцем по тому же листу. Они были так увлечены своим делом, что я позволила себе сохранить полувисящее положение, только покрепче уцепилась за болясину перил. Висела и жадно впитывала в себя происходящее. «И вот здесь подпишите», — подсказал Владимир, протягивая новый лист. Иванова послушно застрочила и на том листе. «И вот здесь», — указал Владимир пальцем. «И вот здесь, и вот здесь». Здесь тоже нужна ваша подпись. Важна предельная точность в оформлении документов, иначе придется заново начинать. Понимаю, понимаю, не прекращая писать, бубнила Иванова. Я сгорала от любопытства и тяжело переживала отсутствие бинокля. Как бы он мне сейчас помог? Просто до смерти хочется знать, что они там подписывают и почему важна предельная точность. «Это все?» – спросила Иванова, ставя последнюю корючку. «Сейчас посмотрим», – сказал Владимир, собирая бумаги. «Нужно еще раз все тщательно изучить». Изучал он долго, минут двадцать. Иванова не спускала с него глаз, ритмично барабаня пальцами по столу. Взгляд у нее был сосредоточенный. На лицо все признаки беспокойства. Иванова нервничает, причем нервничает так, словно решается ее жизнь. Что же она там подписывала? «Ну вот и порядок», – резюмировал Владимир, складывая бумаги в папку. «Теперь все зависит от моих профессиональных качеств. Думаю, не подведу. А вам, Людмила Петровна, остается только ждать». «Долго ждать?» – спросила Иванова. Меня поразило напряжение, сквозящее в ее голосе Напряжение не характерное для Ивановой, славящейся своей непробиваемостью Долго ли ждать? Точно сказать не могу Ответил Владимир Многое зависит не от меня Со своей стороны могу обещать лишь одно Сделаю все, что в моих силах, чтобы не было затяжек Ясно «Ясно. Надеюсь на вас. Ну, так все? На этом можем расстаться?» Иванова поднялась со стула, протягивая для пожатия руку. Надейтесь, не подведу», — ответил Владимир, поднимаясь со стула и тряся ее руку. «Приятно было познакомиться. Координаты мои у вас есть. Звоните, если будут вопросы. Буду держать вас в курсе». «Сумма, о которой идет речь, понадобится через два месяца. Будьте готовы!» «Так не скоро!» – ужаснулась Иванова. На лице ее появилась растерянность. «Увы, раньше вряд ли получится, но буду делать все, что в моих силах!» «Да-да, э -э, конечно!» – Спасибо. забубнила Иванова, направляясь к двери. «Не за что!» «Это моя работа, и мне за нее неплохо платят», ответил Владимир. «Был рад встрече». Я, уползая наверх, негодовала. «Как же это? Что же это? Неужели так и расстанутся? А я? Я же ничего не поняла!» Было досадно, что я проспала. Проспала такой важный разговор, дающий ответы на все вопросы. И теперь неясно, успею ли узнать. Вдруг Владимир останется в доме. Как я тогда выберусь? Подвезу вас, предложил Владимир, радуя меня своей любезностью со всех сторон. Не беспокойтесь, уеду на попутки, здесь недалеко, ответила Иванова. Ну что ломается, дура, внутренне возмутилась я. Уж ехала бы, раз предлагают. Какое беспокойство, мне тоже в город, пояснил Владимир, и Иванова согласилась. Благодарю. «Как она, оказывается, бывает воспитанна?» – изумилась я. «Ну, просто леди!» Я дождалась, когда закроется входная дверь, и спустилась вниз. Выглянула в окно. Иванова садилась в «Мерседес», подогнанный Владимиром. Он вышел из машины и пошел открывать ворота. Я сгорала от нетерпения. Мне нужно было добраться до Ростова раньше Ивановой, иначе все пропало. «Вещей с ней нет, значит, она не сразу поедет на вокзал». «Есть надежда». Я выскочила из дома, едва «Мерседес» отъехал от ворот и помчалась к трассе. На дорогу вылетела чуть ли не под колеса автомобиля. Водитель с трудом успел затормозить, крича и нецензурно ругаясь. «Миленький, спасай!» – Замолилась я, придавая лесу самое обворожительное выражение. «Хорошо, что выспалась, иначе у меня ничего бы не получилось». Водитель смягчился, спросил. «Чего под машину-то Машина не мужик, может изнадавить». «Мне срочно нужно в Ростов», — сказала я, игнорируя его плоский юмор и артистично заламывая руки. «Очень срочно», — поинтересовался он, не без удовольствия глядя на мои старания. «Срочнее некуда, на поезд опаздываю. Заплачу, сколько скажешь». «Тогда чего ж тянешь? Садись, прокачу ветерком!» Я прыгнула на переднее сиденье, и мы поехали. «А что это за три кота?» – спросила я, когда мы поравнялись с клубом. «Что, до гнезда воротил наших?» «Олигархов?» «Ну да, здесь обычным людям даже останавливаться запрещено!» «А дачи там виднеются чьи?» «А все их же! Растут как грибы после дождя! И чего бы им не расти, когда поливают-то нашими денежками, гады!» «А клуб этот долго строили?» – поинтересовалась я без особой надежды на ответ. Но водитель вдохновился и выдал мне полную информацию. Я узнала, что клуб строился три года. Причем началось строительство с того, что вся строительная площадка была обнесена высоким забором из бетонных плит. Что делалось за тем забором, никто не знал. Но техники было пригнано много. По слухам, строительство велось какой-то турецкой компанией. Построили и уехали к себе в Турцию. «Правильно. Зачем Мазику нужны свидетели?» «А когда забор снесли...» Продолжил водитель. «Тут все и ахнули. Посреди колхозного поля стоит вот этот клуб. А за ним громадный дом. Целый дворец. Сначала туда и близко подойти нельзя было, а потом охрану сняли. И понеслись остальные дворцы расти». «И вот глядишь, целый город!» Меня поразило его сообщение. Выходит, Мазику и клуб принадлежит, а Власова об этом даже не знала. Построил ее Мазик все одним махом и перед носом у всей местной аристократии творит свои черные дела. Водитель тем временем набрал приличную скорость. Я оставила в покое клуб и, не линяясь, развлекала его сказками на тему уходящего поезда. Впрочем, не совсем это были и сказки. Вскоре перед нами показался Мерседес Владимира. Он шел чинно, не суетясь. Это меня устраивало. Мы нагнали его, а когда начали обгонять, я срочно заинтересовалась носками своих туфель, с головой нырнув под сиденье. Водитель был не дурак, потому что спросил. «Знакомый, что ли?» Ответила я стандартно. «Муж с любовницей!» И, подумав, решила добавить – Мне не сразу на вокзал, а сначала, если можно, в гостиницу. Сделаем, шеф кивнул водитель, давая понять, что он парень бывалый. Я оглянулась, с удовольствием наблюдая, как Mercedes превращается в точку. Я точно знала, где остановилась Иванова, поэтому сразу помчалась на ее этаж, отыскала номер, постучала в дверь и, не получив ответа, устроилась в холле перед телевизором. Ждать пришлось долго. Или водитель слишком исправно выполнил мои рекомендации, или Иванова не сразу отправилась в гостиницу. Я то и дело вскакивала от звуков чужих шагов, скрикивая и злясь на свою нервозность. Естественно, что обстановка не располагала к спокойствию, поэтому Иванову я встретила с полным отсутствием возмутимости, психуя и причитая так, словно между нами ничего не было. «Где тебя носит?» – увидев ее, закричала я. «Сколько можно ждать?» «Не вопи, только зашла заказать билеты там в администрации». По привычке начала оправдываться она, но вдруг осознав происходящее, попятилась и бросилась бежать. Я догнала ее, крепко схватила за локоть, зло прошипела. «Голубушка, я знаю все! Пошли в номер, иначе будет хуже!» Она вздрогнула как от удара, но тут же сникла и под моим конвоем поплелась обратно. «Как ты меня нашла?» – спросила она, нервно открывая дверь. Рука ее дрожала, ключ попадал мимо замка. Я отобрала ключ и, демонстрируя олимпийское спокойствие, точно вставила его в замочную скважину. Это было несложно. Гостиниц в Ростове не так уж и много. Входите, мадам, и садитесь. Разговор будет длинным. «Некогда болтать. У меня поезд», — ответила Иванова, падая в кресло. Удивительно, как быстро она приходит в себя. Мне бы ее нервы. «Плевать на твой поезд», — возмутилась я. Ты убила живых людей, аж целых пять штук, и теперь опаздываешь на поезд? Иванова презрительно усмехнулась и, покрутив у виска пальцем, прошептала. «Инкредибили дикту! Меня возмутили ее намеки. Нашла время. Зря обзываешься, предостерегла я. Время покажет, кто из нас инкредибили. Вообще-то сказанное мной переводится как неправдоподобно или невероятно, но ты действительно сошла с ума. Зря я не показала тебя профессору Солдикову, хотя и переживаю зря. Пойди, скажи кому-нибудь то, что ляпнула мне, и бригада тебе обеспечена. Заберут и даже имя не спросят. Ах, вот ты как! Закусила я у дела. Понимаю, на что ты рассчитываешь: заслуги перед наукой, ученые степени, высокопоставленные пациенты, положение в обществе. Все это хорошо, но ты убила Верочку и Власову. Верочку, милое светлое создание, да и Власова была не так плоха, как казалось. А Ефим Борисыч, симпатичный, пентюховатый Ефим Борисыч, Его-то за что убила? А бедную тетю Мару, да она со своим геморроем, Еще сто лет нюхала бы герани. А Павел, он-то за что пострадал? Такой милый мальчик! Твой милый мальчик грабил людей, сама говорила. «Да, говорила. Да, грабил. Кто теперь не грабит? Так что же, всех прикажешь убивать?» «Я бы убила всех, но мне некогда», — сказала Иванова, поднимаясь со стула. «Билеты надо забрать, за номер доплатить и поезд. Поезд ждать не будет». Меня поразила ее наглость, поразила и взбесила. «А взбешенная я страшна. Честное слово, способна, уж и сама не знаю, на что способна». «Ты серьёзно думаешь, что я тебя отпущу?» Крикнула я, толкая Иванову обратно в кресло. Сама же утверждала, что справедливость хрен собачий. «Я говорила о правосудии!» «Тогда сиди и слушай, и во всём положись на меня!» «Я твоё правосудие!»